Глава 7. На следующее утро, когда солнце уже проникло в комнату через новые занавески, Анна проснулась с мыслью о еде. Должно быть, ей снился сон, у неё остались смутные воспоминания о том, как она руководила приготовлением роскошного пира. Анна лежала, разглядывая низкий потолок с яркими узорами от утреннего солнца, и пыталась вспомнить, что именно готовила во сне. В молодости ей часто снилась еда. А каждая секунда бодрствования полнилась радостью понимания, что у неё есть талант к профессии, о которой она мечтает. В самом начале карьеры спящее сознание Анны так часто рождало идей новых блюд, что она выработала у себя привычку держать на прикроватном столике блокнот и, проснувшись, записывать свои мысли, пока они не успевали развеяться как дым. Но со временем ночная работа подсознания ослабела, А затем ничем не подкреплённая и вовсе сошла на нет. Анна всегда работала на чужих кухнях, и ей редко выпадал шанс приготовить блюдо собственного сочинения. Ничего не изменилось и после того, как у Джеффа появился свой ресторан, и он получил возможность прислушиваться к её словам, но он не захотел. Анна встала, спустилась на кухню и наполнила водой чайник, потому что любое дело лучше начинать с чая доставая из холодильника молоко, она увидела, сколько всего уже наготовила, но пробудившееся творческое начало всё ещё не отпускало её. У меня нет ничего сладкого, подумала она. Неплохо бы соорудить десерт. Обокатившись на кухонный стол, Анна размышляла о том, что бы лучше подошло для такого случая, и её взгляд упал на книгу рецептов прежней хозяйки дома. Она взяла тетрадь и принялась листать хрупкие страницы гадая, найдется ли там что-то интересное. Для первой встречи с соседями как нельзя кстати окажется блюдо по рецепту Брэн. Ее внимание привлекло песочное печенье с малиной и фундуком. Во-первых, оно должно получиться вкусным, а во-вторых, в углу у страницы имелся маленький красивый рисунок — две ягоды дикой малины на ветке. Примечание рядом с рисунком было написано таким мелким почерком, что Анне пришлось повернуть тетрадь и прищуриться, чтобы разобрать слова. Миндаль тоже подойдет, но Д.М. не любит фундук, и для посиделок с домино лучше брать его, иначе ненасытный сукин сын все слопает, орехи лучше дробить, а не молоть. Июнь 1983-го. Перемичание вызвало у Анну улыбку. ДМ? Может это Дуглас Маккин? В любом случае фундука у неё нет, но во время похода по магазинам она купила пакет очищенного от кожуры сырого миндаля. И не устояла перед корзинками с красной шотландской малиной, заполнявшими прилавки супермаркета. Так что к остынным блюдам присоединилось песочное печенье с малиной и миндалём по рецепту Брен. Ну, Со смехом сказал Френк, любуясь изобилием тарелок и подносов на кухонном столе: "От голода мы точно не умрём. Зачем столько хлопот?" выговаривала Пэт Анни. "Вам вообще не стоило ничего с собой приносить, мы же сказали." "Никаких хлопот," успокоила их Анна. "Мне это доставило огромное удовольствие, но я немного перестаралась. И ещё я хочу извиниться, что не приняла вашего приглашения раньше. Простите, неделя выдалась не самой лёгкой." Вы извиняетесь? Переспросил Френк глупости. Мы рады вас видеть, но вы только посмотрите на всё это. Прямо слюнки текут, согласилась Пэт. А как красиво! Просто произведение искусства. И всё такое одинаковое. Сама-то я футболку дважды одинаково не сложу, она засмеялась, в основном над собой. Привычка, вторая натура. Там, где я работала, пинцет и уровень считались обязательными кухонными принадлежностями. "Не вижу в этом ничего плохого", сказал Фрэнк, взял шпажку с креветкой и отправил в рот целиком. "М-м, как вкусно". Фрэнк. Петя сердито шлёпнула мужа по руке. "В гости ещё не пришли, а ты уже половину съел". "Прошу прощения". В его тоне не чувствовалось раскаяния. "Ладно, Анна, хотите выпить?" У нас есть вино любого цвета, пиво, джин с тоником и даже апельсиновый сок, если хотите. Но, насколько я знаю, в нашей деревне никогда не водилось трезвенников. Белое вино, спасибо, Анна снова рассмеялась. Честно говоря, выпить мне не помешает. Я немного нервничаю. Не волнуйтесь, успокоила её Пэт, когда Фрэнк отвернулся к холодильнику. Все наши гости приятные люди. Ваши друзья живут здесь постоянно? Большинство, но не все. По крайней мере, пока. Дэвид и Глинн приезжают из Инвернеса почти на все выходные и в отпуск. У родителей Дэвида здесь был летний дом, а он вырос в деревне и считается почти местным. Глинн тут тоже нравится. На пенсии они хотели бы перебраться в Криви, но до этого еще далеко. Рона из Фрейзербурга, но после развода не захотела туда возвращаться и поселилась в Горденстауне. Мари и Филипп живут в Эдинбурге, они оба юристы и всегда заняты, но как только выдаётся свободная минутка, приезжают сюда. Тери из Юзен. Мне этого ни за что не запомнить, снова рассмеялась Анна. Не волнуйтесь, милая, Фрэнк протянул ей бокал вина, а другой рукой ловко стащил жареный ролл с перцем. Один взгляд на это изобилие, и они станут ручными. К 8 часам пришли все. Сначала Дэвид и Глин с бутылками вина и бурными объятиями для Фрэнки и Пэт. Затем появилась Ронна с Мари и Филиппом, потом Тери и Сьюзен. Анна все приветствовали рукопожатиями и улыбками. Прошло совсем немного времени, и она расслабилась, привыкнув к компании и смене тем разговора, который вскоре свернул на покупку счастья рыбачки. Я так обрадовалась, узнав, что в доме Бренн снова будут жить Сказала Рона, высокая женщина с загорелым веснушчатым лицом, светлыми карими глазами и тёмными непослушными локонами, которые она всё время заправляла за уши. Когда я увидела, что старый Робби выставил дом на продажу, то едва не купила его сама. Но в нём нет места для моей мастерской? У вас мастерская? спросила Анна. А чем вы занимаетесь? Я керамистка. В основном кухонная утварь, кружки, тарелки, миски и всё такое. «У нее красивые вещи», — вступила в разговор Сьюзен. «Я люблю покупать работы Ронны. Они прекрасно подходят для подарка. Думаю, у большинства наших друзей и родственников есть ее кружка, а то и две. У нас самих целый обеденный сервиз, и мы его просто обожаем». Все одобрительно загудели, и Рона улыбнулась. «Вот откуда наши чайные кружки, Анна?» — сказала Пэт. «Помните их? Те с синей глазурью. Этот цвет всегда напоминает мне море на рассвете». "О, да", воскликнула Анна. "Я тогда ещё подумала, какие они красивые. Здорово обладать таким талантом". "Ну, я ещё только учусь", возразила Рона. "Начала после переезда сюда. В доме уже была мастерская, а мне всегда хотелось попробовать, и я подумала: какого чёрта, Рона, мало же ты не становишься, почему бы тебе не рискнуть?" Я много всего откладывала на неопределённое будущее, когда всё чудесным образом сложится, как космическая головоломка, и поэтому решила: теперь или никогда, она улыбнулась Анне. Похоже, вы знаете, как это бывает. Анна рассмеялась, уткнувшись взглядом в свой бокал с вином. Думаю, да. Именно так я решила купить счастье рыбачки. Смелое решение, сказал Тери. Не просто купить необычный дом, но жить в нём, особенно в таком месте, как Криви. Я вами восхищаюсь, Анна. Анна поморщилась. На самом деле, сначала я действительно собиралась здесь жить, но в первый же день решила, что вряд ли останусь. Приезжать в отпуск возможно, но жить тут постоянно, я правда думаю, что не смогу. Все дружно рассмеялись, но с явной симпатией. Мне хорошо знакомы эти чувства, сказала Глин. Когда Дэвид впервые привёз меня в Криви, я и подумать не могла, что захочу сюда вернуться, не говоря уж о том, чтобы жить постоянно. Я вообще не понимала, как люди здесь живут или как можно этого хотеть. Но это место умеет прокрасться тебе в сердце и остаться там навсегда. Так же и у нас с Филиппом, согласилась Мари. Но прошло уже 20 лет с тех пор, как мы купили здесь дом, и теперь точно знаем, этот берег прекрасен. Хотя бывает довольно суровым, и люди тоже. Может, причиной было вино? Анна нервничала и слишком быстро осушила два бокала, но на душе у неё стало тепло. Позвольте спросить, Анна. В одной руке Тери держал тарелку с едой, в другой бокал пива. Что будет с вашей карьерой? Вероятно, чтобы переехать сюда, вам пришлось бросить работу. Если вы не собираетесь оставаться в Криви, возьмут ли вас назад или теперь вы хотите сменить род деятельности? Честно говоря, понятия не имею, ответила Анна, вертя в руке бокал. Уезжая из Лондона, я думала, что больше не вернусь и к профессии повара. Очень жаль, сказала Сьюзен. У вас настоящий талант, всё так вкусно. Спасибо, улыбнулась Анна. Просто Моя карьера зашла в тупик, и я не понимаю, что делать дальше. Это ещё одна причина, почему я купила щастье рыбачки. Продав дом родителей, я смогла обойтись без ипотеки, а на свои сбережения и на то, что оставил мне отец, я проживу год или даже больше, если буду экономить. Я собиралась использовать это время, чтобы понять, что мне делать со своей жизнью, потому что уже несколько лет чувствовала себя, не знаю, наверное, немного потерянной как будто бесцельно плыву по течению. «Да, милая, я знаю, как это бывает. Уж поверьте», — сочувственно сказала Рона. «Ну а теперь...» Она обвела рукой блюда, которыми угощали гостей Фрэнк и Пэт. Когда я приготовила то, что хочу и как хочу, я поняла, что не могу без любимого дела. Это часть меня, часть моей души. Так работают мои мозги. И теперь я не уверена». Мне нужно всё обдумать и найти подходящую работу. Наверное, от этого зависит, куда я поеду. Вам нужно вновь открыть Криви Ин, предложил Филипп. Там есть настоящая кухня, которая пропадает зря. Раздался хор одобрительных голосов, но Анна колебалась. Сомневаюсь, что смогу управлять собственным бизнесом. Моё место на кухне, по натуре я видомый, а не лидер. Почему вы так решили? спросил Фрэнк. Она открыла было рот, чтобы ответить, но вовремя остановилась. Эти слова принадлежали бы Джефу, поняла она, а не ей. Она слышала их столько лет на протяжении всей карьеры, что никогда не задумывалась, насколько они верны. Я у меня нет опыта, растерянно пробормотала она, шокированная этой мыслью. И начального капитала. А по-моему, это отличная идея. И совершенно очевидно, что с едой проблем не будет. Кстати, где вы работали в Лондоне? спросил Тери. В каком заведении? Судя по тому, чем вы нас тут угощаете, это шикарное местечко. Снова почувствовав неловкость, Анна сделала большой глоток вина. Как невеликое искушение солгать, она должна сказать правду. В ресторане Четыре сезона. Ничего себе! удивился Дэвид. Вы имеете в виду ресторан Джеффа Роклифа? Тот самый, что в прошлом году получил ещё одну мишленовскую звезду? Да? Невозможно, подтвердила Анна. Получил. Мы получили. Секундное замешательство нарушил смех Ронны. У Криви есть мишленовзвёздный шеф-повар? воскликнула она. Кто бы подумал. Звезду дали не мне, а кухне, которой заведовал Джефф. Да ладно, усмехнулась Сьюзен, готова поспорить, что всё самое трудное делал кто-то другой. Обычная история. Анна позволила себе улыбнуться. В любом случае, теперь меня там нет. Долго вы там работали? спросила Пэт. С одня основания, около 15 лет. Достаточно долго. Откровенно говоря, даже слишком. Мне нравятся его телепрограммы. Присоединилась к разговору Мари. «Кажется, на следующей неделе начинается новое?» «Да, я вчера о ней читала», — сказала Ронна. И у Анны замерло сердце. Звучит совсем неплохо. Он путешествует по всяким медвежьим углам в Великобритании и выспрашивает у хозяев ресторанов новые рецепты. «Жаль, что у нас тут ничего нет. Он мне всегда нравился. И, кажется, он недавно расстался с женщиной, с которой долго прожил вместе. Еще одна упущенная возможность». Давайте, Анна, возрождайте нашу таверну и уговорите его приехать ради меня. Все рассмеялись. Почувствовав внимательный взгляд Пэт, Анна принялась разглядывать свой бокал. Тут раздался звонок в двери. Она сидела ближе всех к выходу и решила воспользоваться шансом избежать хотя бы ненадолго. Давайте я открою. Конечно, дорогая, Пэт улыбнулась, словно читая мысли Анны. Это старый Робби. Он предупредил, что опоздает. Обдумывая неожиданный поворот застольной беседы, вызвавший мучительные воспоминания, Анна вышла в коридор и открыла дверь, не задумываясь о том, кто стоит по ту сторону. Она услышала старый робби, и её воображение нарисовало суровое, морщинистое лицо Дугласа Маккина, но перед ней стоял, широко улыбаясь, с бутылками вина в обеих руках, мужчина которого она легко приняла бы за сорокалетнего Роберта Ретфорда. И Анна от растерянности перестала что-либо соображать. Э-э, привет, сказал мужчина. Анна молчала, и его улыбка погасла. "Должно быть, вы Анна?" Он сунул одну бутылку подмышкой и протянул ей руку. "Роберт Маккензи. Кажется, это вам я продал счастье рыбачки". Анна открыла рот, собираясь ответить, но обнаружила, что сигналы от мозга по-прежнему не доходят до языка. Тогда она закрыла рот, пожало протянутую руку и наконец отступила в сторону, пропуская его. Да, конечно, простите, поспешно извинилась она. Прошу прощения. Входите, они все в гостиной. Рада с вами познакомиться. Он прошёл вперёд, очевидно слегка встревоженный. Неудивительно, подумала Анна и выругала себя. Простите, повторила она, чувствуя необходимость объясниться. Но вы не старый. Он удивлённо замаркал, потом нахмурился. Я не Что? Анна выдохнула, почувствовав, что к ней наконец-то вернулась способность соображать, и подумала: "Не стала ли она жертвой изобрённого местного ритуала инициации?" Здесь все называют вас старым Робби. Первым местным жителем, которого я встретила, был Дуглас Маккин, и он действительно старый. А потом Пэт и Фрэнк сказали, что вы с ним друзья, и я я подумала, что вы старый. Закончил он, и его губы растянулись в улыбке. Кое Кто это именно так и считает? Моего сына тоже зовут Роберт. Так что здесь я старый Робби, а он молодой Робби. Точно, Роберт Маккензи снова улыбнулся. Простите, что вышла такая путаница. Анна поморщилась. Это я должна просить прощения за то, что вела себя как полоумная, когда открыла дверь. Пока что единственный результат моего знакомства с соседями это желание стать затворницей. Фонд рассмеялся. Его низкий раскатистый смех отразился от стен коридора, вызвав у неё улыбку. О, нет, здесь этого делать не стоит. Это прямой путь к безумию. Шум из противоположного конца коридора вдруг стал громче. Пэт открыла дверь в гостиную. Всё в порядке? спросила она. Роби, советую тебе войти и попробовать то, что приготовила Анна, пока на столе что-то осталось. Ещё 5 минут, и тебе ничего не достанется. Разговоры неспешно перескакивали из темы на тему. Собравшиеся обсуждали родственников и знакомых, касались истории деревни, слухов и интриг, в основном ради Анны. Она смеялась рассказом о проделках бывших жителей, по которым местные по-прежнему скучали, а многие истории относились к тем временам, когда таверна Криви-Инн процветала, и в неё можно было заглянуть даже после официального закрытия. В рассказах фигурировало и «Счастье рыбачки», Причём о доме говорили с такой симпатией, что Анна жалела, что не может обратить время вспять и приехать, когда была жива Брен. Помнишь тот шторм через полгода после нашего переезда? Спросила Пэт Френка. Черепица так гремела, что казалось, крышу сейчас сдует, а потом мы подумали, что Брен приходится ещё хуже. "Ну да", кивнул Френк. Волны вздымались так, что мы не сомневались. Утром выглянем в окно и видим, что всю деревню смыло в море. Когда около часа ночи волна в третий раз ударила в дверь, я решил привести Брен в приют ткача Бережёнова, Бог бережёт, подумал я. А место у нас полно. В общем, я завернулся в плащ, побрёл туда и постучал в дверь. Мне казалось, что я стучал не меньше получаса, пока наконец она, сонная в ночной рубашке, не открыла дверь и не заявила, что я её разбудил. Петр смеялась. Потом мы уже не волновались, такого смелого человека ещё поискать. Мы скучаем по Брен. Упокой Господь её душу. Забыла сказать. Она указала на полупустую тарелку с печеньем. Вчера я нашла старую книгу рецептов Брен и по ней испекла песочное печенье с малиной и миндалём. О, как мило, воскликнула Сьюзен, протягивая руку к тарелке. Я помню Брен и её выпечку. Ей особенно удавались кексы. Мне следовало принести книгу, а Анна повернулась к Роберту Маккензи. Её нужно вернуть вам, в семью. Если хотите, я за ней схожу. Роберт улыбнулся. Знаете что? Лучше оставьте её себе. Вам она пригодится больше, чем нам, и мне приятно, что книга останется в доме, где родились эти рецепты. Вы уверены? Анна была тронута. Это так мило с вашей стороны от неё нам на память много чего осталось. Вчера мы с молодым Робби выходили в море на её шлюпке, прибавил он, обращаясь ко всем. Пришлось потрудиться, чтобы её восстановить, но теперь она в порядке. Думаю, из мальца выйдет отличный моряк. Это лучший подарок, какой только могла ему сделать Брен. Как чудесно, сказала Мари. Наверное, вы не удивились, что его тянет в море, с учётом его родословной, а? Оба его дедушки, вы сами на спасательном судне, его бабушка, мама, тётя. Старый Робби провёл рукой по волосам, и Анна заметила блеск золота на его пальце. Ну, ему лишь бы гоняться за своими любимыми дельфинами, в этом всё дело. Вбил себе в голову, что его шлюпку можно использовать как спасательное судно, если они запутаются в сетях или ещё что. Я взял с Робби страшную клятву, что он будет выходить в море только со мной или с Барбарой. Он хороший мальчик, но легко увлекается. «Ваша жена тоже выходит в море?» — спросила Анна. «Наверное, вы замечательно проводите выходные». В его остром взгляде мелькнуло что-то похожее на боль. Анна с замиранием сердца поняла, что сказала что-то ужасное. Внезапная тишина нарушила непринужденную атмосферу в комнате. Мой о роби умерла несколько лет назад. Голос его был тихим и ровным. Барбара приходится ему бабушкой. Она много нам помогает, и она сама опытный моряк. Ещё несколько лет назад выходила с нами в море на спасательной шлюпке. Я Простите, пробормотала Анна. И я не. Старый Роби улыбнулся и покачал головой. Не извиняйтесь, в этом нет нужды. В любом случае вы правы. Кэсси была настоящим моряком. Море её родная стихия, и я в шутку называл её шелки.